Ради чего ведется война? И вновь мы должны вернуться к той ситуации, которая была исходной для всей истории Израиля. Бог стал одинок на земле. Нет человека праведного на земле. Экклезиаст, глава 7 стих 20. Радиация греха и смерти разлетелась по всей земле после серии первых катастроф от событий в Эдеме до Вавилонского столпотворения. Представим, что на Земле произошла ядерная война. Некоторое количество людей выжило, но они оказались в мире, в котором и бомбоубежище уже не могут спасти их от смерти. Вся Земля, вода, воздух пронизаны смертоносной радиацией. Маленький шанс на спасение хотя бы горстки из будущих поколений есть в одном. Во время войны на орбите работала космическая станция. На ней проводили эксперименты по выращиванию растений в условиях невесомости. Поскольку она была вне земли, бури ядерной войны ее не затронули. На ней и только на ней остались здоровые семена горстка незараженной земли и емкость с чистой водой. И вот эту станцию приземляют, чтобы воспользоваться ее теперь уже уникальными ресурсами. Если те зернышки, что на ней есть, просто раздать, это никому не поможет. Правительство, возглавляющее остатки человечества, принимает жесткое решение. Избирается один небольшой участочек земли, шесть соток. С него срезается верхний зараженный слой почвы. Обнажившаяся глубина земли выжигается и прокаливается огнем, чтобы никаких спор мутировавшей дури не осталось в этой земле. На очищенное место высыпается здоровая земля с космической станции. В нее засеваются здоровые же семена. Они скупо поливаются здоровой водой. А по периметру ставится охрана, чтобы никто из людей или из зверей не ворвался и не растоптал эту уникальную делянку. Чтобы даже пыльца от мутантов не залетала сюда и чтобы ветра не приносили радиационную пыль, делянка обносится прозрачным шатром. И все же с подпочвенными водами через прорехи в куполе с заходящими людьми с фоновым излучением от соседних участков радиация проникает и сюда. Растения здесь болеют меньше, чем в незащищенных областях, но все же болеют. И здесь время от времени появляются мутанты. Когда тот или иной побег растения надежды проявляет склонность ко все тем же печальным мутациям, садовник безжалостно отрезает его и сжигает засохшие или мутировавшие колоски и ветви. Первые собранные урожай не раздается людям. Он весь высеивается снова. Вспомните, как создавал свой огородик Робинзон Крузо. Кто-то умирает от голода, но и ему не дается ни горстки этих драгоценных зерен. И так много поколений подряд. Пока, наконец, не будет создана семечка, настолько устойчивая к радиации, из которого можно будет сделать противоядие и исцелить все растения, и под шатром, и за его пределами на всей земле. В конце концов, среди этих первоначально многотысячных побегов одна веточка принесла тот плод, ради которого и существовало это странное земледелие. Этот плод можно вынести за пределы опытной станции и раздать всем желающим, чтобы в них, больных уже во многих поколениях, произошла новая, теперь уже добрая мутация. Так и все жестокости в истории Израиля обусловлены не столько жестокостью народа Израиля и их Бога, сколько глобальностью того дара, который должен войти в мир через Израиль. Чтобы новое поколение Израиля не выбрало пепсиколу, вокруг него создается стена изоляции. Каждый человек и каждый народ носит язычество в себе. Если предоставить религиозному чувству людей развиваться самостоятельно, оно создаст именно язычество, уютную религию духа общения. Если же есть еще и внешнее влияние, исходящее от языческой культуры быта, это станет вообще неизбежно. Значит, строгий карантин. И все ради того, чтобы на древе и появилась одна единственная ветвь, одна единственная отрасль. Чтобы появилась на земле душа такой чистоты, такой распахнутости перед Богом, что когда она скажет «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», в ней слово Бога станет человеческой плотью. На земле появится тот небесный хлеб, который теперь уже можно раздавать всем людям, всем эпохам. Как от всего тела Адама взятая часть была устроена в женщину, из женщины тоже взятая часть была устроена в мужа и становится новым Адамом, Господом нашим Иисусом Христом, и из остатка, то есть через тело владычное, благословение перешло на все человечество. Преподобный Симеон Новый Богослов. Цитируется по... Архиепископ Василий Кривошейн, преподобный Симеон Новый Богослов. Нижний Новгород, 1996 год. Вот фундаментальная разница в христианском понимании истории Израиля и в иудейском. С точки зрения христиан, история Израиля имеет цель. Это тяжкий, но необходимый путь, который однажды должен кончиться. И то, что будет обретено в конце пути, будет дано не только Израилю, и не ради лишь Израиля. Через Израиль оно будет дано для всех и ради всех. Значит, Израиль убивает язычников не только ради благополучия своих детей, но и ради спасения потомков тех, кто сейчас противостоит ему и его миссии. Христианство более высоко оценивает историческую миссию Израиля, чем сам Израиль. Не ради себя существует Израиль, а ради всего человечества. Та мера близости с Богом, которая есть у него, дана ему не для того, чтобы навсегда противопоставить его иным народам, но для того, чтобы со временем уникальные привилегии Израиля распространились на всех. Вот только старший сын из притча о блудном сыне не захотел, чтобы отец принял его младшего брата. Израиль не заметил тот момент в своей истории, когда он должен был раскрыться перед миром. Он дал миру Христа, но сам не заметил этого. Сам не осознал того, кто именно проповедовал на его священной земле. А в итоге, по верному слову католического богослова, когда по завершении своей провиденциальной миссии Израиль возжелал сохранить свои привилегии, он стал узурпатором. Анри де Любак «Католичество социальные аспекты догмата» Милан, 1992 Это суждение Любак подкрепляет ссылкой на святого Илария Пиктовийского Христианство разомкнуло отношения Израиля и Бога, включив в них остальные народы И потому одной из первых тем христианского богословия стала защита Израиля Церковь Божия, избегая крайностей и тех и других, иудеев и гностиков, идет средним путем и не соглашается подчиниться игу закона и не допускает хулить его и по прекращении его за то, что он был полезен в свое время. Святитель Иоанн Златоуст. Шесть слов о священстве. Достаточно вспомнить издевки Цельса и Юлиана, дикие эскапады гностиков в адрес ветхозаветной истории и религии, и вновь станет ясно, что именно церковь отвела угрозу от Израиля. Для церкви было богословски необходимо защищать ветхий завет. Если бы она его отвергла, она поставила бы под сомнение самые драгоценные из своих догматов – «Бог есть любовь». Если бы у Евангелия не было предыстории – то евангельская история выглядела бы случайной импровизацией. Бог, некогда создавший мир, забыл о нем. Его земные дети росли без пригляда. Но когда все же они хоть малость похорошели, Небесный Отец вдруг вспомнил о нас и заглянул в гости. В таком случае прав евангелист Иоанн, сказавший о Христе, «пришел к своим, и свои его не приняли». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 11. Нет ни к своим, а к чужим пришел он, если он не посещал их прежде. И тогда, кстати, нет ничего странного и трагического в том, что чужие не приняли чужака. Но вся трагедия Евангелия в том, что свои не приняли своего. Если отвергнуть ветхозаветную прелюдию к Евангелию, у нас не будет уверенности в самом главном. Любовь, она всегда в Боге, или это было случайное чувство? Может, однажды на него накатило? И как он не заботился о своих земных детях до евангельских времен, так же он может забыть о них и после. Вопрос об Израиле, в конце концов, вопрос о нас самих. Можем ли мы быть уверены в том, что Бог и ныне с нами и будет впредь? Или же тот, кто после первых же грехов людей отвернулся от них – и на тысячелетие их забросил, так же реагирует и на наши беззакония. Есть ли в Боге, в Его любви и в Его терпении постоянство? Человеческое сердце требует надежды, надежда требует вывода. Да, Бог тот же. «Христос вчера и сегодня и вовеки тот же» послание евреям, глава 13 стих 8. «И до старости вашей я тот же буду» «И до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаии, глава 46, стих 4. Защищая Евангелие, церковь должна была защищать и мир пророков, не только из этических, но и из богословских соображений. Церковь взяла под свою интеллектуальную защиту история Израиля и его книги. «Не жесток Бог Израиля». Боль, причиняемая им, это боль, которую причиняет врач тому, кого он хочет излечить. Тот, кто, увидев первую кровь, с возмущением остановит хирургическую операцию на середине, не зная о ее цели, тот погубит больного. Цель тех надрезов, которые Бог совершал в ветхозаветной истории, явление Евангелия. Дурен ли этот плод? Нет. Но тогда незачем осуждать и те прививки, через которые садовник, Взращивал этот плод.